Глава третья. Подъем был снова ранний. Нам сообщили, что время не ждет, и день обещает быть насыщенным, так что позавтракаем потом, в дороге. Мы с Зоей, съев по яблоку, запили их стаканами с водой и спустились на площадь перед гостиницей. У дороги было припарковано несколько автомобилей, рядом с которыми ждали инструкторы. Своего инструктора мы заметили рядом с белым ВАЗ Патриот, который был не очень-то и белым. весь в дорожной пыли и грязи, ему бы не повредила автомойка. «Интересно, работает ли в городе хотя бы одна?» только и Андрей уже околачивались возле автомобиля. Альбатрос поприветствовал нас, затем завел за машину и открыл багажник. Внутри валялось несколько пар берцев. «Я, конечно, не знаю, какие у вас размеры», — сказал он. «Тут восемь пар, попробуйте примерить. Может, что-нибудь подойдет. Во всяком случае, лучше, чем ваши поношенные ботинки». Оружие свое бросайте в багажник, никуда оно не денется, никто не украдет. Тут все знают, чья эта машина. Около четверти часа у нас ушло на примерку обуви. Мне, Толе и Андрею повезло больше, чем Зои. Берцы были больших размеров. Сорок пятый у меня и у Толи, и сорок четвертый у Андрея. На Зои ничего не нашлось. Обуви сорокового размера не было, а носить берцы на три-четыре размера больше было бы неудобно. поэтому, немного раздосадованная, она осталась в своих старых ботинках. Большая часть машин уже разъехалась, пора и нам. Перед тем, как сесть внутрь, вдалеке я наконец-то заметил людей, и, судя по всему, то были не военные, а обычные, гражданские. Должно быть, комендантский час закончился, и те начали выходить на улицы. Несколько автомобилей проехало мимо нас. Город потихоньку оживал. Нолик уселся вперед рядом с Альбатросом. Я, Зоя и Андрей уместились на заднем сидении. Наконец-то Альбатрос завел двигатель. Мы развернулись и поехали в сторону вокзала. «Значит так», — сказал он. «У нас с вами программа экскурсии будет немного отличаться от той, что у всех. Проедемся по рынкам, заглянем на станок и еще в пару мест. Сами увидите, как все устроено. Но для начала на вокзал к наемникам. Если штопор на месте, заодно и познакомитесь». «Простите, Штопор?» – спросила Зоя. «Да, именно. Глава наемников, Штопор. Специально для тех, кто невнимательно слушал инструктаж, повторю. Лидера наемников зовут Александр Штопоров. Мужику 55 лет, бывший майор МВД. Как я уже говорил, тут к командирам редко обращаются по имени». «Так Штопор – это позывной или прозвище?» – снова спросила Зоя. «И то, и другое!» – усмехнувшись, ответил Альбатрос. «А что по бункеру?» поинтересовался Андрей. «Будем туда заезжать?» «Тебя что, уже ностальгия замучила?» раздраженно спросил Альбатрос. «Никак нет, я просто спросил. Мне кажется, я дал вам понять, что про бункер можете забыть. Сейчас там хозяйничают наши при поддержке ваших айтишников». Мы подъезжаем к железнодорожному вокзалу, и по спине пробегают мурашки. Три года я не видел это место, которое некогда было самым оживленным после морского порта. а сейчас возле вокзала были в лучшем случае сотни человек до да с десяток автомобилей вы не удивляйтесь что народу так мало сказал альбатрос кто из наемников все либо внутри либо по заданиям разъехались а это так гражданские шныряют либо торгаши на рынке собираются мы проезжаем через небольшой блок пост я сразу же замечаю на стенах знаки наемников красный череп с гаечными ключами Вокруг здания солдаты с автоматами Калашникова и нашивками со знаком наемников. Почти все в военной форме и смотрятся куда более внушительно, чем оборванцы из ополчения. «Значит так», — продолжает Альбатрос, — «здесь и сейчас мы гости. У этих ребят все куда более серьезно. Держаться за мной и ни с кем не разговаривать, пока вас не спросят. Когда зайдем внутрь, ни на что не пялиться, не глазеть». Наконец машина останавливается в нескольких метрах, у бывшего пункта досмотра багажа, который уже явно не функционирует. Мы выходим из салона и строимся возле автомобиля. Альбатрос говорит нам, что сейчас свяжутся по рации и к нам выйдут. Нужно только немного подождать. У входа на вокзал выстроились два десятка бойцов. Все в военной форме, у каждого автомат. Может, стоит к ним присоединиться, если такое возможно. Из-за тучи пробиваются солнечные лучи и слепят глаза. я потираю лицо и смотрю на башню с часами удивительно но она уцелела с такого расстояния даже трещин не видно и судя по всему часы еще работают а вот ближайшие пристройки и гостиницы по правую сторону от нас не повезло у сооружения с арочными проемами отсутствовала часть крыши а вот у гостиницы отсутствовала не только половина крыши но и кусок стены в несколько проемов лежал кучей бетона и арматуры прямо на дороге «Альбатрос, штопору, прием!» «Слышу тебя, с чем пожаловал?» «Да вот, с новыми бойцами приехал». «Те самые, из бункера?» «Да, они. Ну так что, впустишь? Мы всего на пару минут». «Ладно уж, обожди немного, вас сопроводят». Не прошло и пяти минут, как к нам подошли четверо солдат, велели поднять руки и принялись нас обыскивать. Забрали мой нож, сказав, что отдадут после того, как мы уйдем. Убедившись, что оружия при себе у нас нет, Сопроводили наверх, к выходу на первый путь железной дороги. Затем велели еще немного подождать и отправились обратно вниз. Колонны были целыми, кое-где проступали трещины. Мысленно я радовался, что хотя бы это архитектурное сооружение уцелело, пусть и не полностью. Вокзалы вся железная дорога под контролем наемников», – оживился Альбатрос. «Видите, везде их знаки. На стенах, на вагонах. Эту точку охраняют в основном бывшие военные и сотрудники ФСБ». Тоже бывшие. Поэтому можете не удивляться, что они экипированы лучше. Зато у нас бойцов больше. От Мамайки до Олимпийского парка курсируют четыре поезда. Два товарняка и два пассажирских. Кстати, вон на четвертом пути как раз один товарняк и стоит. Гражданские не так уж и часто ездят на поездах. Поезд не из дешевых. От 15 до 25 жетонов. В зависимости от того, куда тебе надо. Железная дорога это больше для торговцев, без машины для военных. Станция казалась заброшенной. Людей здесь действительно было немного. Ржавеющие вагоны на дальних путях, потрескавшаяся плитка на перронах, обильная растительность, пробивающаяся сквозь камни между шпалами. Ни одно электронное табло, на котором ранее отображалась информация о прибытии поезда, не работало. Я помню вокзал до бомбежек. Сейчас он был совсем другим. Время здесь будто бы застыло. Мы стояли на перроне еще около десяти минут, после чего к нам наконец-то подошел высокий, но сутулый мужчина в военной форме в сопровождении четверых бойцов-наемников. Щеки его были впалые, взгляд внимательный и спокойный. Он оценивающе посмотрел на нас и протянул руку Альбатросу. — Ну, здорово, коль не шутишь, — басом произнес мужчина. — Привет, штопор. Вот, знакомься, бойцы мои новые. — Да ты время зря не тратил. Тренируй их лучше, да поскорее. — Сам знаю, но сегодня планы другие. — Что по Орде? От ваших есть новости? — Не больше, чем от ваших. Со вчера ничего не поменялось. — Ладно, пойдемте ко мне в вагон, покумекаем. Своих тоже бери, нечего им на платформе торчать. Мы направились к концу платформы на первом пути. Там стоял лишь один отцепленный вагон. Штопор зашел внутрь. Альбатрос попросил нас остаться с солдатами наемников и еще немного осмотреться. Примерно четверть часа командиры разговаривали в вагоне. Затем Альбатрос позвал меня внутрь, остальные остались ждать снаружи. За откидным, потертым грязью и временем столиком сидел начальник наемников, затягиваясь сигаретой и слегка покашливая. «Ну, садись, Коля. Сигарету будешь?» «Спасибо, я не курю». «А зря. Развлечений в новом мире мало осталось. Сигареты, алкоголь и бабы. Впрочем, скоро нет развлечений будет». «Хватит парня уже грузить!» — упрекнул его Альбатрос. «Да я не гружу, просто посмотреть на него хочу». «Значит, ты, Леху грохнул, выходит». «Если вы про начальника охраны, то да». «Знал я его. Тем еще мудаком был. Таких не жалко. Убивал до этого?» «Нет, не приходилось». «Но считай, это у тебя боевое крещение было. Скоро убивать придется часто». Я взглянул на Альбатроса, тот неуверенно пожал плечами. Неприятно было находиться рядом с этим штопором. Создавалось впечатление, словно я под каким-то следствием. Видимо, прошлое его не отпускало. Но в этот же момент я понял, что появился шанс узнать хоть что-то про своих родителей. «Что там, Ратник?» — поинтересовался штопор. «Давно не виделись. Пусть заезжает». «Сам же знаешь, вон из цирка в театр собирались переезжать. Теперь все через одно место пошло с этой ордой». В делах весь ратник, уж прости, не может. Простите, можно вопрос один? Я встрял в их разговор. Можно, ответил Штопор и затянулся. Можно даже не один. Вы сказали, что Алексея знали. Быть может, тогда и родителей моих знали. Степан Евгеньевич Костров и мать Татьяны Петровна Кострова. Девичья фамилия Муратова. Штопор нахмурился и потушил бычок окружку, взглянул на альбатроса и покачал головой. «Нет, парень, ты уж прости, о таких я ничего не слышал». «Вы уверены? Точно ничего? Они оба ФСО работали, военными были. Отец майор, мать лейтенант». «Костровы, говоришь?» «Да, Костровы. Степан и Татьяна. Отцу пятьдесят было, когда все началось, мама чуть помладше». «Нет», — оборвал он меня, — «не слышал о таких». «Ладно, Коля», — встрял альбатрос, — «хватит уже расспросов. Давай к ребятам иди». «Нам тут еще кое-что обсудить надо». А раздосадованный я встал из-за стола и направился к выходу. На платформе все так же стояли Зоя и ребята, глазеющие по сторонам. «Ну, что там?» — поинтересовалась Зоя. «Да ничего особенного. Просто посмотреть на меня хотелось из-за того, что я Алексея убил». «И все?» — спросил Толик. «Еще про родителей своих спросил. Думал, может, знает чего. Только вот сказал, что не слышал таких. «У тебя хотя бы в этом городе родители были». — упрекнул меня Толик. — Мои вот совсем старики из Питера, за семьдесят обоим. Если и там бомбили, то наверняка не пережили. А ведь действительно, я даже не подумал, каково остальным. Ведь Зоя тоже не здешняя. Не зная, что ответить Толику, я просто промолчал. Воцарилась неловкая тишина. Должно быть, каждый думал о своих родственниках, которые остались в родных городах. Из вагона на платформу вышел альбатрос. Хлопнув в ладоши, громко прокричал. «Так, ну все, погнали дальше!» Все время, пока мы ждали нашего наставника, в моей голове крутилась навязчивая мысль. Я понимал, что если я ее не озвучу, она просто не даст мне покоя. «Простите, мы можем в одно место заехать?» «Это куда же?» Удивленно спросил Альбатрос. «На квартиру бывшую. Зачем тебе это? Там давным-давно все заброшено или разрушено». Твоя квартира ничем не отличается от других, уверяю. Я понимаю, просто отец был военным, и, может быть, он оставил какую-нибудь записку или послание о том, где его искать. Даже если и так, то вряд ли ты что-то найдешь. За три года записки могло произойти что угодно. Если она и была, то, может быть, испортилась или вообще под завалами где-то. Я буду очень признателен, если мы все-таки заедем. Тут недалеко, минут двадцать ехать. Если остальные не против. сказал Альбатрос, взглянув на Зою и ребят. «Давайте заедем», — предложила Зоя. «Если есть такой шанс, то почему бы не попробовать?» только и Андрей лишь пожали плечами, не высказывая никаких возражений. Я назвал адрес. Мы вышли из здания вокзала, нас снова обыскали, затем вернули мой нож. Несмотря на то, что машин на дороге было мало, ехали мы не спеша. Я мог разглядеть побитые улицы и уже проснувшийся город». Людей, правда, было немного, особенно если сравнивать с летним сезоном до войны. Но это был новый мир, в самом начале весны, разрушенный и холодный. Некогда знакомые мне улицы теперь выглядели иначе, нагоняя чувство удрученности и тоски. Мы подъезжали к моему району, и сердце стало биться сильнее. «Не лучший район!» — подметил Альбатрос. «Почему же?» — удивленно спросил я. Более-менее спокойный район был, с магазинами, благоустроенный. «Это до войны», — ответил Альбатрос. «Теперь все не так. Тут патрулей обычно мало, собаки шныряют, коты. Нет-нет, да и народ между собой разборки устраивает. Трупы не всегда и не везде успевают убирать». «Да трупы — это не страшно», — начал Андрей. «Мы уж и у себя в бункере на них насмотрелись». «Трупы — это не страшно», — ответил Альбатрос. «А вот голуби, которые на них слетаются...» «А что с голубями?» поинтересовался Толик. «С голубями все плохо», двусмысленно ответил Альбатрос. «Скажите нам уже, наконец, что с ними не так?» спросила Зоя. «Вы уже не первый раз про них говорите». «Так, народ, хватит уже расспросов. Если увидите, все поймете. Коля, этот дом...» «Нет, следующий. Там, чуть дальше за поворотом». Мы подъезжаем к дому. С болью в сердце я смотрю на него через стекло автомобиля. Альбатрос останавливает машину... Неуверенно открываю дверь и выхожу. Крепко сжимаю кулаки, пытаясь не давать волю эмоциям. Место кажется полностью заброшенным, кроме нас вокруг никого. Детская площадка во дворе полна сырости, луж и грязи, которые оставил после себя талый снег и дожди. Побитый трещинами бетон на парковке, голые деревья, брошенные автомобили. А ведь еще три года назад тут кипела жизнь. Соседи дрались за парковочные места, На площадке играли дети. На скамейках сидели старики, обсуждая насущные проблемы, ругая правительство и молодежь. Дому все-таки досталось. Отсутствовала часть стены как раз в моем подъезде, там, где раньше жила баба Надя. Куски бетона, ранее бывшей стеной, горой лежали у входа в подъезд. — Коля, ну чего ты встал? — недоумевающе спросил Альбатрос. — Иди уж, раз приехали, у нас времени мало. — Да, я быстро постараюсь. Просто стена обрушилась. «А, так это твой подъезд? Не повезло! Давай аккуратнее там!» «Коль, с тобой сходить?» — спросила Зоя. «Нет, спасибо, я сам». Медленно выдыхаю и направляюсь к некогда своему подъезду. Внезапно из-под завалов выбегает огромная крыса. Из-за ее внезапного появления делаю два шага назад. Тут же из кустов на крысу прыгает худой рыжий кот и, схватив ее, убегает с добычей в сторонку. Крыса громко пищит и извивается, Но уже через несколько секунд замолкает. Я вглядываюсь и понимаю, что знаю этого кота. Да это же Потап. Неужели и правда он? Выжил. Как исхудал бедняга, какой же грязный стал. Потап, Потап, присаживаюсь на корточки и подзываю его. «Кс -кс -кс Сверкнув глазами, он убегает обратно в кусты, оставив добычу у подъезда. Уже через несколько секунд я понимаю, что он испугался вовсе не меня. Огромная птица с голубиным окрасом но при этом с длинным острым клювом и большими когтями на лапах приземляется у трупика животного, повертев головой, хватает мертвую крысу и улетает прочь. Все произошло так быстро, что я даже ничего не успел понять, не успел нормально разглядеть. Что это было? Оборачиваюсь и вижу за собой альбатроса, держащего в руках пистолет. «Улетел, зараза! Вот же сука!» Толик, Андрей и Зоя так же, как и я, не понимают, что произошло. стоят в удивлении раскрыв рты вот ваш первый голубь говорит альбатрос и кладет оружие обратно в багажник такой огромный спрашивает зоя больше на какого то ворона похож подмечает толик на какого ворона окрас то голубиный, точь в точь говорит андрей это голубь самый настоящий отвечает всем альбатрос правда молодой еще взрослые до метра могут вырастать мутация Они сюда из Адлера прилетают, если трупы и прочую падаль не убирать, не чистить улицы. Так-то в основном в Адлере обитают и за стенами парка близ долины. Черт его знает, что так повлияло на их мутацию, но эти твари стали куда умнее, чем были. И гораздо крупнее. Лапы больше походят на лапы хищных птиц. Когти стали большими и острыми. Клюв тоже значительно вытянулся, заострился. Впрочем, теперь это и есть самые настоящие хищники». Забудьте до военных голубей, сейчас их практически не встретить. В основном только эти мутанты попадаются. Дербанет трупы охотятся на мелких животных. Кота запросто могут растерзать, крысу вон тоже. Только этот, видимо, залетный отбился от стаи. Обычно группами летают. А как же такое возможно? – спрашивает Андрей. Как видишь, – отвечает ему альбатрос и, похрустев шеей, обращается ко мне. Коля, давай скорее уже, времени мало. Пытаюсь унять легкий шок от увиденного и, наконец-то, захожу в подъезд. Медленно поднимаюсь по ступеням, опасаясь, как бы тут что ни обвалилось. В подъезде сыра, на стенах плесень, крошка из бетона валяется на лестничных проемах и ступенях. Дохожу до очередного проема и вижу упавшую дверь. Заглядываю внутрь понимаю, что это та самая квартира, у которой обвалилась стена. Должно быть, бабе Наде повезло меньше, чем ее питомцу. Не решаюсь зайти внутрь поднимаюсь выше. Вот она, дверь в мою квартиру, целая и закрытая. Перед тем, как уходить из бункера, у меня была надежда. Я взял из тумбочки давно забытые ключи от дома. Достаю их из кармана штанов, вставляю в замочную скважину и медленно поворачиваю. Делаю это так тихо и аккуратно, как только могу, словно вор, открывающий украденным ключом чужую квартиру. Все еще опасаюсь, что здесь может что-то обрушиться. Захожу внутрь. В нос сразу же бьют запахи сырости и затклости. Прохожу в квартиру. Вижу, что стекла в некоторых оконных рамах отсутствуют. Должно быть, от взрыва выбило. Непонятно, что это было. Бомба или прилет ракеты. Отсутствие стекол сказалось на внешнем виде квартиры. На стенах и полу разрослась плесень. Влажность была большая. На мебели в дальней части комнаты слои пыли. Диван порос мхом. Прохожу на кухню. Вижу с одной стороны проржавевший холодильник. Не решаюсь проверить, что там внутри. Часы на стене уцелели, но остановились, видимо, уже давно. Здесь все и началось. Тот страшный день, то утро, когда отец заехал за мной. Когда я видел его в последний раз. Принимаюсь осматривать квартиру в призрачной надежде найти послание, подсказку или хоть какую-нибудь записку от отца. но так ничего и не нахожу. Проходит минут двадцать, прежде чем слышу голос по рации. Меня вызывает альбатрос. Отвечаю ему, прошу дать мне еще пять минут. Все-таки открываю холодильник, успеваю увидеть только черные стенки и коверы из плесени на полочках. Чувствуя рвотные позывы, тут же закрываю его. Нет, отец там вряд ли бы оставил послание. «Коля, прием, я к тебе поднимаюсь», говорит мне Зоя. «Я сейчас уже выхожу», — отвечаю ей, продолжая копаться в шкафах и осматривать полочки. Слышу голос в прихожей. «Коля, ты тут?» «Да, тут. Ты аккуратней давай, опасно здесь». «Пойдем уже, альбатрос ругается. Пора». Я понимаю, что она права. Нам действительно пора. Никаких записок и посланий тут нет. Беру Зою за руку, и мы вместе выходим из квартиры. Я закрываю дверь на ключ. «Ты зачем закрываешь?» — с усмешкой спрашивает Зоя. «Вряд ли у тебя там что-то украдут». «Не ерничай, это просто привычка. Давай спускаться, только аккуратно, по одному. Сначала я, ты за мной». Выйдя из подъезда, удрученно смотрю на машину. «Ну что, убедился?» спрашивает Альбатрос. «Ничего не нашел», отвечаю ему. «А другие бункеры, что насчет них? Где они вообще расположены?» «Один внизу микрорайона Ареда, другой под санаторием Красмашевский». «Серьезно?» «Так там же горы. Как там могли бункеры построить?» «Там все было продумано. Сливы, дренаж. Да и бункеры не такие большие, как ваш. Я об этом уже говорил». «В котором из них пожар был?» «В том, что под оредой. И все сгорели? Выживших вообще не было?» «Мы нашли только трупы. А во втором?» «Может, там, кто знал отца моего?» «Коль, если он в таком звании, как ты говоришь, то я бы наверняка уже что-нибудь доуслышал услышал бы». «Давай, садись в машину, хватит расспросов! Впереди еще много точек!» «Я бы хотел заехать на квартиру родителей. Если не сегодня, то хотя бы завтра или на днях. Разберемся с этим потом!» Терзаемый сомнениями, я все-таки сел в машину. Мы поехали дальше по намеченному альбатросам маршруту. Поскольку Зоя, Андрей и Толик были из других городов, то нужды заезжать к их родственникам не было. Я молча сидел и думал, пропуская мимо ушей все, что рассказывал нам по пути Альбатрос. Неужели об никто ничего не слышал? Ну ладно, мама, лейтенант, это невысокое звание. Но бывший майор ФСО, и никто ничего не слышал? Если у них тут кругом военные и бывшие силовики, что-то здесь явно было не так. Альбатрос точно чего-то не договаривал. Сейчас мне оставалось только подыграть ему, сделать вид, что такой порядок вещей меня устраивает. мы заехали на бывший ремонтно-механический завод. Точнее, даже не заехали, а немного постояли снаружи, внутрь не заходили. Альбатрос сослался на то, что объект режимный, к тому же мы потеряли много времени, и согласовывать посещение он сейчас не собирается. Станок, как они его называли, охранялся хорошо. На входе дюжина бойцов ополчения с автоматами, некоторые бойцы даже в военной форме. На стенах в невысоких сторожевых постах и по периметру Еще пару десятков человек охраняли это место. На белом, но почерневшем от грязи и пыли бетонном заборе были видны знаки ополчения. Красная звезда с кулаком. Создавалось впечатление, что это место охранялось куда лучше, чем вокзал наемников. Деньги правят миром. Так было до войны, так теперь и после нее. Альбатрос оставил машину у станка. Дальше мы шли пешком. Улица была оживленной. Людей здесь куда больше, чем во всех местах, которые мы успели увидеть до этого». Альбатрос приказал по рации двум бойцам со станка посторожить машину. Помимо нашего автомобиля, неподалеку было припарковано еще десятка-два. По разбитой дороге машины ездили туда-сюда, создавая впечатление, что из всего города жизнь кипит только здесь. «Вы так не удивляйтесь», — сказал Альбатрос. «Тут многолюдно, потому что рынок рядом». «Все сами увидите, как поближе подойдем. Давайте пока к речке пройдемся». «Я вот хотел спросить», – оживился Толик. «А что с машинами? Где бензин берете и запчасти для ремонта?» «Доим старые заправки», – ответил Альбатрос. «Сливаем топливо у брошенных автомобилей. Что-то привозят караваны, торгуем с ними. Запчасти тоже со старых машин снимаем. Впрочем, они теперь тут все старые». Кустарный метод, когда из десяти поломанных машин нужно собрать одну, которая будет на ходу, да еще и бензином обеспечить. Бензин, кстати, дорогой. Это здесь может показаться, что машин много. Но по всему городу наберется, может, тысяча, может и больше. Учет не ведем. Тут за станком ремонтная мастерская. Так что если до войны самыми оживленными местами были железнодорожный вокзал и морской порт, то теперь самые оживленные места – Это рынок и черный рынок в яме, разумеется. Сегодня мы туда еще заедем. А я смотрю, речка-то не сильно поднялась, говорит Андрей. Да, примерно на метр, отвечает Альбатрос. Все такая же мутная, грязная после зимних дождей и талого снега. На самом деле нам повезло, что она из берегов не вышла. Случись это, пришлось бы переносить станок в другое место, да и сам рынок из мола тоже куда-нибудь от греха подальше. Рассуждение Альбатроса перебивает громкий урчащий звук. Мы оглядываемся и понимаем, что этот звук издал живот Зои. «Простите?» — скромно говорит она. «Проголодалась?» — спрашивает Альбатрос. «Есть немного». «Да ведь никто и не завтракал», — говорит Андрей. «Ну, сейчас пообедаем!» — хлопнув в ладоши, отвечает Альбатрос. «Вперед, к молу!» Мы вплотную подходим к зданию бывшего торгового центра «Море Мол. Стекла снаружи побиты, в стенах огромные дыры. Телевизионная рекламная панель... не выдает никакого изображения, кроме того, тоже разбито в некоторых местах. На логотипах и вывесках компании не хватает букв. Даже в самом названии «Море Мол» на вывеске отсутствуют буквы «Р» и «Е», а разноцветная волна над названием, символизирующая торговый центр, отколота наполовину. «Как я говорил», — начал Альбатрос, — «нет больше никакого «Море Мола». Теперь это рынок. Некоторые по старой привычке называют его «Молом». Мы заходим внутрь. Но не через двери или турникеты, как это было до падения бомб, а просто заходим. Никаких дверей и пропускных пунктов больше нет. «Поток людей большой, как видите», — говорит Альбатрос. «Все двери поснимали для удобства. Тут есть, если не все, то очень многое. Еда, одежда, даже бытовую химию можно найти. Хорошо поискать нужно». Сквозь толпу людей мы идем вперед. Я, оглядываюсь по сторонам, смотрю на крышу, Вижу в ней кучу дыр, накрытых тентами. Плиточный пол грязный, даже черный в некоторых местах. Не мудрено, как я уже думал раньше. В этом новом мире нет места уборщицам и горничным. Теперь это место действительно напоминает больше рынок, чем какой-то торговый центр. Лотки и небольшие прилавки с товарами развернуты прям по всем углам и бывшим отделениям магазинчиков. С разных сторон доносятся ароматы еды. Я понимаю, что тоже проголодался». «Запах тут, как и всегда, божественный», — говорит Альбатрос. «Мы пойдем к лучшему повару, так что потерпите немного. Зовут Вадим Солодов. Кто-то называет его Вадиком, кто-то Солодом. Из-за его манеры общения некоторые думают, что он заднеприводный, но это не так, просто дружелюбный. Ну вот и пришли». Перед нами широченный метров пятнадцать полукруглый прилавок, наполовину забитый людьми. За прилавком стоит толстый лысый мужчина, Внешне я бы дал ему лет сорок». Он улыбается во все тридцать два зуба и машет рукой Альбатросу. Позади Солода, суетясь, работают двое мужчин. Фритюрницы, кастрюльки, сковородки. Все парится, жарится и варится так, что начинает урчать уже и мой желудок. «Товарищ Альбатрос!» — кричит Солод. «Присаживайся, дорогой, что будешь?» «Я сегодня не один, как видишь. Вот ребята со мной». «Так и ребят накормим. Кто такие?» «Бойцы наши новые, прямо из бункера». «Из бункера?» – удивился Солод. «Вадик, ты из своей кухни, похоже, никуда так и не вылезаешь. Ничего не знаешь». «Да зачем? Мне здесь нормально. Садитесь, сейчас накормим. Раз вы из бункера, то такой еды, как у нас, точно не кушали нигде». Мы присаживаемся за прилавок. Сбоку как раз остается пять мест. «Похоже, что у этого Солода клиентов тут всегда хватает. Ну еще бы». Еда — основная потребность человека в любые времена. «Что будете кушать?» — обращается Солод к Альбатросу. «Так, что там у тебя по сытному обеду? Не подорожал?» «Обижаешь, командир. Я цены свою держу. Всего шесть жетонов, но для вас и для бойцов ваших новых по пять жетонов». «Ну отлично. Давай нам тогда пять порций», — говорит Альбатрос и достает из кармана один жетон с выгравированной на нем цифрой «25». «Все будет! Чуток обождите, я со своими парнями быстро приготовлю. Вот, пока лимонада попейте». В не очень-то и чистые стаканы он наливает нам из графина лимонад. Мы с Зоей переглядываемся, но отказываться неприлично, да и пить уже хочется не меньше, чем есть. Я беру в руку стакан и делаю пару глотков. Понимаю, что это вовсе никакой не лимонад, а просто вода, в которую накидали кожуры от цитрусов. «Лимонад здесь так себе!» полушепотом говорит мне Альбатрос. «Зато все остальное вкусное. Сейчас сам убедишься». Я не знаю, что ответить ему. Лишь натягиваю на себя улыбку и делаю еще пару глотков. «Можно мне еще?» — кричит уже осушивший свой стакан Толик. «Да конечно, дорогой!» — отвечает Солод. «Вот тебе графин, наливай сколько хочешь. Я пока ребятам своим помогу». «Вот спасибо!» — отвечает Толик. «Что-то сушняк прям замучил меня сегодня». «Так мы сегодня еще на Черный рынок заедем, и все?» — интересуется Зоя. «Посмотрим по времени», — отвечает ей Альбатрос. «В планах Черный рынок. Если до семи часов управимся, тогда, может, еще куда-нибудь заскочим. В принципе, некоторые объекты режимные, как и станок. Даже мне согласовывать посещение нужно с дежурными и с ратником». «Я думала, что вы тут в ополчении один из главных». «Так-то оно так, но, повторюсь, есть объекты, на которых все строго». Даже мне туда просто так не попасть. Это какие же, например?» В разговор встрял Андрей. «Да тот же самый мясокомбинат, про который я вам рассказывал», отвечает Альбатрос. «Точнее, не сам комбинат, а фактически его территория. Все это сейчас используется под склады. Провиант, топливо, оружие и запчасти. 70% территории комбината сейчас принадлежит нам и 30% наемникам. Место охраняется не хуже, чем станок». Из-за близкого расположения к железной дороге было решено использовать мясокомбинат под склады. Это очень удобно. Не давая закончить Альбатросу, я решаюсь задать более насущный вопрос. А что вообще в городе с коммуникациями? Вот я смотрю, здесь есть электричество. У нас в гостинице тоже было электричество. И вода. «Эх, Коля!» – со вздохом говорит Альбатрос. «Это отдельная тема. Тут и за день не расскажешь». «Ну, а если в общих чертах?» «Если коротко, — продолжает он, — есть котельные. Почти все работают не на сто процентов своих мощностей. Питают горячей водой некоторые микрорайоны, но с перебоями. Постоянно что-то ломается, специалистов не хватает. То в одном месте нужно что-то заменить, то в другом, то где-то чистку провести, мелкий ремонт. Я только рад, что это все не на мне». «Так а на ком же?» — интересуюсь я. «Есть группа инженеров ответственных, те напрямую в подчинении уратника». «Я тебе могу сказать, повезло тем, у кого горячая вода есть. Очень повезло. У некоторых нет и холодной. Ходят в общественные места мыться, да и воду себе домой набрать. За воду приходится расплачиваться жетонами. Мы стараемся не завышать цены. Понимаем, что это одна из первоочередных потребностей людей. Но если деньги не брать, то всего и на всех не хватит. Понимаете?» «Да, у нас в бункере было что-то подобное в виде карточек. Мы их талонами называли». а что насчет электричества электричество тоже есть далеко не везде все в точности как и с водонасосными станциями весь город обеспечить мы не можем лишь некоторые микрорайоны и режимные объекты все под контролем ополчения интересуется толик не все отвечает ему альбатрос но большая часть есть объекты на которых хозяйничают наемники не буду сейчас сдаваться в подробности да и вам это знать совершенно не обязательно все готово кричит солод Его помощники выставляют перед каждым из нас поднос с полноценным обедом. Большая миска с супом харчо, тарелка с картофельным пюре и парой куриных ножек, граненный стакан с компотом. А вот из столовых приборов только ложка и вилка, ножик не дали. Я и не решаюсь спросить про нож, радуюсь тому, что есть. «Приятного аппетита!» — говорит Солод. «Кушайте, не торопитесь!» «Спасибо, Вадик!» — отвечает ему Альбатрос. «Так бы тут и сидел у тебя весь день!» «Так оставайтесь, никто ж не прогоняет!» «Остался бы, да дел не в проворот, сам же знаешь!» «Ну ладно, давайте есть, время не ждет!» Обед был действительно вкусным. Мне особенно понравился харчо на говядине. Сытная порция в большой миске. После такой трапезы вообще было лень вставать с места и ехать куда-либо. Но окружающая действительность напоминала, в каком мире мы оказались. «Лучше делать все, как говорит Альбатрос. Сейчас мы без него, как без рук». Будем словно потерянные дети в большом городе. По молу мы больше не гуляли. Выйдя на улицу, дошли до машины, возле которой стояло двое бойцов ополчения. Альбатрос их поблагодарил, дал каждому по одному жетону, номиналы которых я не увидел, и отпустил. Мы поехали дальше к так называемой яме. По дороге Альбатрос продолжал нас инструктировать. «Я знаю, что уже это рассказывал, но лучше бы закрепить материал». Кто-то из вас невнимательно слушал. Возможно, что я и сам что-то упустил. В общем, яма – это один большой черный рынок. На черном рынке можно достать то, что нельзя достать на обычном в моле. Цены там гораздо выше. Также часто меняют товар на товар, если он равноценен по спросу и предложению. Черный рынок под контролем наемников, а не ополчения. Поэтому ведем себя осторожно, осмотрительно. Держимся меня. Все как и на вокзале. «А что вообще продают на черном рынке? Какие конкретно товары?» – поинтересовался Андрей. «Можно найти и обычные», – отвечает Альбатрос. «Нашивки, одежду, трафареты для логотипов, краску, еду. А можно что и посерьезнее. Оружие, наркотики, деликатесы, топливо, услуги женщин, услуги мужчин разного характера под разные потребности. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Это единственное место на территории города, где можно торговать всем». Ну, почти всем. «А неужели в этой самой яме не случается никаких инцидентов?» — спрашивает Зоя. «Конечно случаются!» — с усмешкой отвечает Альбатрос. «От случая к случаю два-три раза в месяц. Бывает, кто-то что-то не поделит или украдет. У наемников разговор короткий, церемониться не любят. На черном рынке есть патрульные. Если, например, какой-нибудь вор попытается убежать от них, то его тут же ликвидируют». «Патрульные?» — спрашивает Толик. «Нет, снайпера. Сидят в бывшем пансионате Нева. Там с самого верха вся яма как на ладони. Бывшая гостиница питается от дизель-генераторов. В ней базируется администрация черного рынка. Проще говоря, наемники, которые и управляют рынком. Напрямую в подчинении у штопора». Мы проезжаем по улице Виноградной, мимо бывшей гостиницы Нева. «В прошлом я бывал тут неоднократно. Работа отца совсем рядом. Резиденция президента». Помню, как ждал папу в его выходной день, сидя в машине, пока он за высоким забором резиденции решал какие-то важные рабочие вопросы. Как же здесь все изменилось? Потрескавшийся асфальт, размытая плитка на тротуарах, разрушенные домики в придорожном частном секторе, поваленные деревья никто не убирает, их лишь растащили по сторонам с проезжей части, как и некоторые автомобили. На каждом углу знаки наемников. Я лишь мельком успеваю взглянуть на Неву. Высоченная, но уцелевшая гостиница с облезлыми стенами, разукрашенная знаками наемников, почему-то не внушала какого-то опасения. Лишь только чувство жалости и легкой тоски по бывалым временам. «Так, ну все, приехали», — говорит Альбатрос. «Дальше пешком». «А как же машина?» — интересуется Андрей. «Ребята наемников знают, чья это машина. Не волнуйся. Кроме нас никто не подойдет к ней. Тут проследят. В яму на машине лучше не спускаться». А то потом по такой дороге хрен выберемся оттуда. На то она и яма. Скоро сами все увидите. Мы выходим из автомобиля. Альбатрос поднимает руку, как бы здороваясь с двумя бойцами наемников в десяти метрах от нас. Мы переходим дорогу. Впереди крутой спуск. Давайте, нам вниз, командует Альбатрос. Только аккуратнее, скользко может быть после дождей. Я держу Зою за руку. Мы с ребятами медленно спускаемся по крутому склону. Дорожное покрытие неровное. Все в кусках бетона, которые словно погрызли, либо целенаправленно выдолбили в разных местах. Я не могу понять, из-за бомбежек ли это. Либо здесь такое было и до войны. По левую сторону от нас четырехэтажное недостроенное здание. Справа частный сектор с заброшенными домами. Впереди многоквартирные дома с побитыми окнами. У некоторых домов нет части крыш. У некоторых словно вырваны куски стен. Спускаемся ниже. и склон становится еще более опасным. Навстречу нам в гору поднимается несколько человек, таща за собой тележки, накрытые тентами. Страшно представить, что будет, ослабь кто-то из них хватку. Тележка тут же покатится вниз, наверняка от нее и мокрого места не останется. Я оглядываюсь и вижу за нами толпу людей, которые, как и мы, медленно спускаются вниз. «Зачем было делать черный рынок в таком месте?» спрашивает Андрей. «Во-первых, отсюда так просто не убежать, в случае чего», отвечает Альбатрос. «А во-вторых, сразу за ямой железная дорога. Это удобно, как и в случае с мясокомбинатом. А в-третьих, что в-третьих? Сбился с мысли. У наемников спроси, вот что». По мере спуска замечаю, что людей становится все больше. По углам торговые палатки, некоторые магазинчики расположены прямо в жилых домах и гаражах. «Нам еще ниже, немного осталось», говорит Альбатрос. «Еще минут пять и на месте!» «А зачем мы вообще сюда пришли?» спрашивает Зоя. «Затем, чтобы вы тут в будущем никаких глупостей не натворили! Сейчас чаю выпьем, оружие купим, на этом можно и заканчивать!» Через несколько минут мы добрались до сердца черного рынка. Действительно, не иначе как ямой это место не назвать. Слишком уж крутой спуск, шли мы дольше десяти минут, по моим ощущениям. Навстречу нам из ям выезжали груженные мопеды и мотоциклы, периодически чередуясь с работягами, тянущими за собой тележки. Ни одной машины на пути мы так и не встретили. Вероятно, на машине отсюда и вправду не выехать. И как тут люди жили до войны? На широком пустыре было расположено с полсотни торговых лавок и палаток. Все, как на показ, никто ничего не скрывал. Сразу можно было увидеть за прилавком оружие, Пакетики с таблетками, сушеными листьями и грибами. По левую сторону торговали людьми. Я не понимал, добровольно ли они соглашались на это, либо же были кем-то вроде рабов. Спрашивать о таком я не решался. Во всяком случае, в выражениях лиц этих самых людей я не увидел ни грусти, ни печали. Разодетые в колоритные наряды, они улыбались нам, обнажая некоторые части своих тел под верхней одеждой, демонстрируя себя как товар. У меня никогда в жизни не было проститутки, и я не понимал, зачем платить за такую простую и естественную потребность, как секс. Уж тем более с незнакомым человеком, который может болеть не пойми чем и не ровен час заразить. Зоя как бы в шутку прикрыла мне рукой глаза, шепнув на ухо. «Ты по сторонам, ты не пялься так, а то окосеешь». «Да я просто осматриваюсь. В номере будешь осматриваться. Вперед смотри». «Зоя, ты серьезно? Сама же вон на причиндала того мужика глазела». «Что ты выдумываешь, не было такого?» Наш разговор слышат Толик и Андрей и начинают смеяться. «Так, народ, давайте посерьезнее», — говорит Альбатрос. «Нам вон туда, к тому прилавку». В нескольких метрах от нас, куда указал пальцем Альбатрос, мы видим небольшой, метра четыре шириной, ларечек с высокой деревянной скамейкой и крышей из натянутого тента. Сверху натянута рекламная перетяжка. Чай, кофе, травы, оружие. «Вот так наборчик». Подходим ближе. За прилавком пожилой лысоватый старик с седой, но ровно подстриженной ухоженной бородой. Рядом с ним светловолосая женщина, ее волосы собраны в небольшой пучок на затылке, вроде бы в народе эту прическу называют «Дуля». Что старик, что женщина, одеты в простую неприметную гражданскую одежду. «Здоров, Михалыч!» – говорит Альбатрос и протягивает руку через прилавок. «Привет, командир!» – отвечает ему дед – и здоровается за руку. «Давненько тебя не видать тот, Чего не захаживаешь?» «Дела, Михалыч, дело не в проворот». «Командиры всегда такие, деловые». «Что есть, то есть», — отвечает ему Альбатрос, и тут же здоровается с девушкой. «Привет, Танюш! Здравствуйте! Вам чайку или кофе? Или, может быть, травок?» «Нет, Танюш, давай сегодня без травок. Просто чайку завари нам пять порций, да покрепче». Мы присаживаемся на скамейку за прилавком, Мест на всех не хватает и только остается стоять рядом, облокотившись о стену. «Ну что, что ты», — говорит Михалыч, — «неужто только чай попить пришел?» «Нет, Михалыч, вот пополнение у нас, бойцы новые из бункера». «Из бункера? Вскрыли-таки?» «Вскрыть-то вскрыли, только не сильно это поможет. Орда долго ждать не будет». Да. «Да, этим чертям все мало. Бог его знает, как торговать дальше. Краваны почти не ходят». Ублюдки из Орды на Дагомысском перевале пост построили. Мзду сейчас берут с торговцев. Чуть ли не пятьдесят процентов товарами. Раньше хоть по-божески было. Знаю, Михалыч, знаю. Так надо что-то делать, раз знаете. Неужто и дальше терпеть это? Работаем над этим. Не так все быстро. Похоже, что бедный старик даже не подозревает о масштабах опасности. Альбатрос продолжает вести с ним непринужденную беседу уже на отвлеченные темы. На подносе Таня выносят нам пять кружек с чаем. Они примерно такие же чистые, как и кружки солода в моле. Но опять же, отказываться неприлично. Я подношу кружку к губам. Чувствую, аромат приятный. Медленно делаю глоток. Вкусно? Словно в чай добавили еще каких-то трав. Делаю еще глоток, продолжая слушать разговор Михалыча с Альбатросом. «Вот что, Михалыч, мы ведь не просто чай попить пришли». «Дай-ка нам четыре калаша, да и магазинов отсып каждому штук по пять». «Что, новеньких уже вооружаешь?» «Да у них и свое есть, но пусть лучше будет еще. Впереди стрельбы, тренировки. Это у нас сегодня-завтра экскурсии, а потом уже все». «Уверен, что калаши. У меня под прилавком и поинтереснее оружие найдется». «Михалыч, давай калаши, надежнее еще ничего не придумали». «Как скажешь, начальник. Гранаток подкинуть?» «Нет, у нас есть на полигоне, достаточно». — Ну ладно. Тогда, значит, четыре автомата. По пять магазинов. В общем, двести жетонов с вас. Чай за счет заведения. — Михалыч, что-то дорого, — возмутился Альбатрос. — Как есть. Ты у нас когда в последний раз был? Цены-то подскочили. Скажи спасибо мудакам из Орды. С Ордой разберетесь, цены опустим. — Разберемся, Михалыч. Разберемся. Тяжело вздохнув, отвечает ему Альбатрос и протягивает два жетона по сто. «Держи. Сами понесете или ребят попросить вывести. «Пусть ребята вывезут минут через двадцать. Машина сверху моя, наемники у спуска в курсе». Получив жетоны, старик успокаивается. Альбатрос теперь разговаривает с нами, продолжая свой инструктаж. Территория ополчения заканчивается перед перевалом на Дагомыс. Там недалеко от заброшенной заправки, возле мостов и тоннелей, наши баррикады соорудили. Высота примерно метров пять. Можно считать это границей. Место охраняет сотни человек. 80 человек из ополчения и 20 человек от наемников. Дежурят посуточно. Идет ежедневная смена караула. Наемникам приходится приплачивать за более серьезное вооружение, амуницию и опытных бойцов. 20 человек с их стороны по опыту и вооружению – это примерно как 80 с нашей. Наемники также охраняют железную дорогу в той стороне близ границы. Полсотни постовых обосновались у одного из мамайских тоннелей. «Это уже их территория, поэтому за караул на железной дороге мы им не платим». «Помнится, вы нам говорили, что у Орды почти нет стрелкового оружия», – оживилась Зоя. «Говорил, и что с того?» «Имея хорошее вооружение и опытных бойцов от наемников, неужели нельзя перебить эту Орду, ну или хотя бы вернуть часть территории?» «Не все так просто, дорогая», – снисходительно отвечает Альбатрос и отпивает чай. «Я же рассказывал, что проблема в их количестве». «У нас просто пуль на всех не хватит, да и бойцов тоже. Поэтому и думаем, что делать». Михалыч, сидевший по другую сторону прилавка, косо посмотрел на Альбатроса, но ничего не сказал. «Я уже говорил, что сейчас их основная локация в Дагомысе», продолжил Альбатрос. «Палаточные лагеря, бараки, сама гостиница. Но мы всего не знаем. Более того, нам даже неизвестен лидер Орды, с которым можно было бы вести переговоры напрямую. Непонятно, есть ли он у них вообще». Когда не было нарушено железнодорожное сообщение с Краснодаром, красные рассказывали, что, возможно, лидер у Орды все-таки есть. Но уж точно не здесь, не у нас в регионе. А что вообще сейчас железной дорогой? Интересуется Толик. Получается, после Мамайки теперь уже все, не проехать? Железная дорога работает и находится под контролем у наемников. Наемники торговали с красным, бывший Краснодар, если вы вдруг забыли. «Основные поставки шли на товарниках до тех пор, пока Орда не перерезала пути. От красных вестей уже нет дольше месяца. Ни гонцов, никого. Есть подозрение, что Орда заняла их территорию». «А что с самой железной дорогой?» – спрашивает Андрей. «Получается, что само полотно не повреждено? Не размыло его?» «Есть пара проблемных мест. Некоторые железнодорожные мосты были повреждены, и ветки с них мы перенесли, укрепили полотно». «А чем укрепляли?» интересуюсь я, тем, что под руку подвернется, вплоть до руин кораблей. Некоторые мосты удалось восстановить, некоторые нет. Самая проблемная часть – та, что ближе к морю. Пришлось возводить баррикады, искусственные волнорезы из остатков машин, кораблей и прочего мусора, чтобы море не подступало к дороге. «И как? Помогает?» – спрашивает Зоя. «Пока помогает, но после отсечения пути до Красных толку от железной дороги мало». «Сейчас преимущество железки остается в том, что по ней до облезлых можно быстро добраться. Завтра как раз сами все увидите». «Так, ладно, хватит расспросов. Вечереет. Пора нам. Танюш, Михалыч, спасибо». «И вам», — отвечает Михалыч. «Заходите еще», — говорит Таня и начинает убирать кружки с прилавка. Когда мы выбрались из ямы, то возле машины нас уже ждал человек с привязанным к мопеду мешком автоматов. Альбатрос проверил содержимое, Затем сказал парню положить мешок в багажник. Погода начинала портиться. Закатом и не пахло. Черные тучи заслонили собой все небо. Вдалеке уже сверкали молнии, громыхало через каждые полминуты. «Что-то погода опять не задалась», — говорит Альбатрос. «Думаю, на сегодня можно закончить. Отвезу вас в гостиницу. Завтра к облезлам поедем. День обещает быть долгим, поэтому подъем снова в шесть утра». Мы уже сидели в машине... И Альбатрос завел двигатель, когда я все-таки решился попросить его еще об одной услуге. А именно, проверить резиденцию президента, где раньше работал отец. Альбатрос сказал, что делать там нечего и смотреть не на что. Но я настоял. К тому же резиденция находилась всего в нескольких минутах езды от ямы. Погода портилась все быстрее. Казалось, что где-то далеко ливень уже идет и вот-вот доберется до нас. Альбатрос сказал, что я слишком упертый. но раз никто из команды не возражает, то можем и заехать на резиденцию, чтобы я сам во всем убедился. Не прошло и десяти минут, как мы были на месте. Некогда высоченные ворота у входа на территорию резиденции валялись на земле, бетонные стены были полуразвалинными. Раньше я никогда не был внутри, на режимный объект не пускали даже родственников-сотрудников. Пройдя полсотни метров, за забором я увидел лишь многочисленные кратеры от бомб, Руины зданий, кучу веток и поломанные деревья. Вдалеке среди обломков в поисках еды рыскали собаки. Один из псов, заметив меня, стал громко лаять. Через считанные секунды к нему присоединилась и вся стая. Сзади подошел альбатрос и положил руку на мое плечо. — Коль, я ж говорил, нечего тут делать, поехали уже. — Да, поехали. Согласившись с ним, я сел обратно в машину. Через несколько минут город накрыл ливень. Всю дорогу до гостиницы ребята о чем-то болтали. Сначала о резиденции и руинах, потом просто консультировались у Альбатроса по разным вопросам. Не молчала и Зоя. Только мне не хотелось ни о чем говорить. Я понимал, но с самого начала не хотел признать тот факт, что родители, скорее всего, погибли. У меня была надежда после того, как мы вышли из бункера, но теперь от нее не осталось и следа. Теперь уже не было никакого сомнения, ведь отца с его-то должностью, будь он жив, должны были знать среди наемников или ополченцев. Возможно, он погиб в том бункере, где случился пожар. Возможно, так и не добрался до убежища, когда поехал за мамой, и их накрыло бомбежками по пути к бункеру. Гадать было бессмысленно. Ком подступил к горлу, было тяжелое чувство и ощущение беспомощности, что я не могу ничего сделать. но теперь уже ничего не изменить, и остается лишь смириться. Я думал, что изменился за годы жизни под землей, но теперь понял, что все еще оставался тем мальчиком, которого отец отвез в бункер вместе с чертовыми пуховиками и бутылкой воды. Вернувшись в гостиницу, мы поужинали оставшимися консервами. Еды в этот раз нам не принесли, лишь пару бутылок с водой. Зоя, как и я, была уставшей. Мы немного поболтали на отвлеченные темы, секса не хотелось, хотелось просто лечь, уснуть и проспать пару лет. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и быстро уснули».